Глава восемнадцатая Полина «Так вы согласны или нет?» Спросила я дракона в третий раз. Мы были одни в гостиной, моей гостиной в башне. Именно сюда Саймона вернула какая-то неведомая сила в призрачном состоянии. Но как только я оказалась рядом с ним, он снова принял нормальный вид живого человека. Договариваться с противной белой поганкой — Как выразился о Саймоне Илморе, выпала участь мне. Как-никак, это я на него особо влияю. Интересно, а я могу на него как-то еще повлиять? Например, пожелала, и он снова привидением стал. Но проверять не буду, он и так бука-букой. А сейчас ничего, снова хорошенький. Жаль, что противный такой. У него сейчас даже сердце билось, и щеки чуть порозовели. Но перезовели, я думаю, не от смущения или радости, скорее от гнева и разочарования. А кому понравится быть зависимым от кого-либо, даже если этот кто-то очаровательная молодая женщина, то бишь я? Мужчина покачался на носках, потом сделал круг по комнате, задумчиво оглядел меня с ног до головы, потом снова оглядел и наконец сказал, но таким тоном, будто делает огромное одолжение. «Так и быть, я вынужден принять условия сотрудничества, учитывая тот факт, что волей злого рока завишу от тебя». «Ну, вот что вы тут драму и трагедию разводите?» — усмехнулась я. «Хотя внутри немного злорадствовала. А то ишь, какой умный нашелся. Я тут самый главный, важный, маг великий и прочие хвостовства, а вы шушера подзаборные и вообще прочь из замка». Ага, разбежаюсь, уже стоим на старте. А тут раз, и птичка-обламинго, и пролетела над драконом, да хорошо так на него погадила. Теперь вот сдерживается. Пока еще не шелковый, но мы поработаем над воспитанием этого реликта, который, черт знает, за сколько лет веков позабыл нормы поведения в обществе и элементарный этикет в общении. Я, конечно, тот еще перевоспитатель, но а вдруг? «Все ведь хорошо», — добавила чуть мягче. «В замке все адекватные и хорошие, никто зла вам не желает. Ну а то, что отель из замка сделали, а чего в этом плохого-то? Во-первых, тут не круглый год постояльцы живут, а только по большим праздникам, как схождение всех миров в одну точку. И разве это плохо, если воздушный замок войдет в список самых лучших из лучших? Тем более гости какие, эльфы». Фениксы, коты, люди-маги, Атлантисы, драконы. По мере перечисления раз лицо у Саймона становилось всё кислее и кислее. И все, кажется, в одном месте и в одно время. Выдохнул он так горько, будто мы гостей не на праздник ждём, а как минимум на поминки. Ну да, и что? Не понимала его. Атлантисы ненавидят фениксов. Вражда у них природная. Люди — алчные и завистливые существа. А женщины так и вовсе злобные особи. Коты — ну, эти еще куда ни шло. Эльфы — вечно недовольные и капризные неженки. Драконы — единственная раса, которая достойна провести в замке какое-то время в качестве гостей. Хорошо хоть догадались феи не звать. Я сложила руки на груди и недовольно проворчала. Я, между прочим, тоже человек, как и Лоран Нарл. И вообще, не все люди плохие. Да, есть такие, от которых за голову хватаешься и ненавидеть начинаешь с первого же дня. Но, думаю, такое можно сказать о любой расе. Везде есть личности, что неприязнь вызывают, но ведь не все же один к одному. Хотя, если все драконы подстать Саймону, то м -м -м, Пусть я окажусь не права. Мужчина ничего не сказал на мои слова, но выдал совсем другое. Меня тревожит один факт. Я должен узнать, могу ли выходить за пределы замка или нет, конечно же, вместе с тобой. Пожал плечами, пытаясь не дуться на то, что он думает обо мне как о злобной, алчной и неблагодарной человеческой особи. Гот. Можно проверить, но не сейчас. Почему? Искренне удивился он. Тебе что, сложно? Улыбнулся холодно одними уголками губ. Нет, мне не сложно, но знаешь, когда тебя и твоих соплеменников, да и другие расы по моими облили, как-то всё настроение пропадает творить добрые дела. Я лучше, что полезное для замка сделаю. Обещала Алисе помочь по распределению гостей и Ильмари с созданием новых помещений и интерьера. Дракон фыркнул. Бессмысленная суета. Никто не оценит. Кто драконам помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Точнее выражения и не найти. Главное, чтобы разочарованы не были. А уж я вместе с остальными постараюсь, чтобы все гости запомнили Воздушный замок как самый лучший отель во всех мирах. «Хорошо», — вздохнул Саймон и выдавил из себя. «Прости, был неправ. Теперь выйдешь со мной на балкон. Я должен знать». «Этого, конечно, мало, но хоть полшажка сделаю. И пусть не благодарит, что я не передам его слова о расах остальным». «Пойдем», — сказала решительно. Мы вышли на балкон и... И Саймон остался собой. «Хорошо». не превратился снова в привидение, не исчез и вообще чувствовал себя вполне нормально. Он дышал полной грудью, условно пытался втянуть в себя весь воздух Мешмирья. Даже честь какое-то время расслабился и улыбнулся и сказал: "Я и забыл уже, насколько тут красиво. Обратеться бы в зверя, да взмыть ещё выше". Потом поморщился и покосился на меня. Человек проворчал он. Ну и что? Можно меня и на спину посадить, улыбнулась Лукова. А что? Покататься на драконе это, наверное, покруче американских горок. Вот и ещё, фыркнул он. А боюсь. Потом как разгадаю эту загадку, и замолчал. Ну-ну, разгадывай. А я тем временем тебя воспитывать буду. Нечего тут характер противный показывать. И вообще, Лучшее исправление любого гадского характера — это трудотерапия. Надо бы дракона к делу полезному приставить, чтобы поменьше думал о всякой фигне. А то вон прошло сколько-то там сотен лет или больше, и чего он только не надумал, и как на бегуди себя не накрутил. Я даже удивляюсь, как он еще не свихнулся. Хотя, быть может, он и того. Надо бы у паучка выпытать, каким дракон был на заре своего привидения. Полина. Что ж, дракон мог не только от замка на небольшие расстояния отдаляться, но и на большие в том числе, с условием, что я рядом. Мы ещё несколько раз проверили и убедились такие, что да. Саймон, если пытается выйти из замка, всего лишь даже на балкон, то тут же снова теряет плоть и кровь и становится самым обыкновенным призраком. К радости Илмари и некоторых других обитателей замка. Сам дракон этой участи был крайне не рад, но молчал. Один только скрежет зубов было слышно. До приёма гостей оставалось совсем немного времени. Дни летели быстро и незаметно, хотя работы мы проделали много. Да и Саймон сначала кривил губы и не хотел исправляться трудотерапией. Побродив по замку 2 дня, Понаблюдав за нашими деловыми лицами и послушав наши не менее деловые разговоры, понял, что ему не нравится наш игнор. А игнорили Саймона абсолютно все. Даже я, потому что у меня реально не было времени уделять ему внимание. Мне бы сил, Мария, успеть переоборудовать дурацкий зал на цокольном этаже в огромный бассейн для атлантисов. Да и вообще, Обсуждав в Алисии дела житейские, мы пришли к выводу, что замку нужен спа-салон. Как ни как женщины любой раз и любят за собой ухаживать и всегда оставаться молодыми и красивыми. Вот теперь Алисия вертелась юлой и в срочном порядке искала персонал, помимо дополнительных горничных, фее-девочек и мальчиков. Подсказал Ястреб: "Лучше нимф никто не сможет сотворить красоту с оперением". Я всегда к ним прилетаю, чтобы перья мне покрасили на праздник или обновили. И тут же тур смутился. Ага, выдал филин нимфы, значит. А нам говорил, что знакомая фея тебя тогда покрасила. Нимфы не любят активного общения, насупился ястреб. Нимфы создания ещё более капризные и непредсказуемые, чем феи. Высказал своё мнение дракон, хотя его не спрашивали. "Это с чего вы мы капризные?" возмутились феечки. Дракон даже отвечать им не стал. Всё сказал его взгляд, полный презрения. Если раньше феям Саймон нравился, то теперь они его на дух не переносили и задумывали вскорости начать мелком мстить. Я однажды совсем случайно услышала их разговор, который вёлся шёпотом. И обсуждали, что же лучше подкинуть ненавистному белобрысому дракону в кровать: огненных вшей или жалящих сколопендр. А последние, как выяснилось, не только больно жалили, так ещё были такие юркие и быстрые твари, что могли даже в ухо заползти и молниеносно кладку яиц там оставить. И это не говоря, что они приотвратные на вид. Какой кошмар, и какое фу. о чем я и сообщила феям, когда выслушала их планы мести. Я запретила им творить пакости, напомнив им на минуточку, что дракон – маг. И наше счастье, что пока он не стал в нас кидаться огненными шарами или обваливает на наши головы потолок, или вообще не устроил несчастный случай, думаю, он может. Вот огненную магию уже продемонстрировал. Однажды Элвис пожаловался, что дрова у него сырые, и попросил фей магии подсобить, чтобы они дровишки быстренько подсушили. Но маленькие паразитки были так заняты интригами против Саймонита, что кот их так и не дозвался. Ко всеобщему удивлению, на выручку повару пришел дракон и очень так красиво и легко вызвал на своих длинных пальцах оранжевое пламя. Скатал другой рукой язычки в шар и бросил светящийся шар в печь Саймонита. сырыми дровами. Дрова зажглись и затрещали как миленькие. Элвис невозмутимо поблагодарил дракона, тот невозмутимо ответил, что всегда готов подсобить огонёчком, и не только им. И на том оба остались довольны друг другом. После этого Саймон сдался и заявил за ужином, что вообще-то скука ему так надоела за всё время заточения в библиотеке, что он готов к использованию. Конечно, сказано было не так, а более виртуозно и красиво, и таким тоном, что мы вообще должны пищать от радости, но смысл, думаю, понятен. Но обитатели не очень доверяли дракону и не верили в его искреннее намерение помочь с отелем, гостями и праздником. Все понимают, он просто зависит от меня. Вот и делает вид, что он такой вот паенька, белый и пушистый драконище. Ага-ага. Но я лично попросила каждого дать дракону шанс. Как никак любой из нас превратился бы в злобное существо, проведём мы в заточении чёрт знает сколько времени. Я точно бы обозлилась на весь мир. Да и Хума порадовал. Поучок в доверительной беседе обмолвился, что дракон не был на ранних порах таким врединой. Вообще Саймонит по слухам Хума добрый, отзывчивый и очень любознательный дракон. Верилось, конечно, с трудом. Хума заверял, что та история с феейлой Его очень сильно обозлило. Он ещё долго после смерти отойти не мог и проклинал эту ведьму, мечтал выдернуть из бытия её душу и хорошо так попытать, а потом снова предать её гиении огненной. Уже много позже мужчина стал спокойным и начал забывать свою ненависть. Но время шло, шло, шло и шло. Вот и начал портиться характер, особенно когда замок обрёл каким-то чудом собственный разум. И началась вся эта чехарда с хозяйками. В общем, дело ясное, что дело тёмное. Почему он так ненавидел и ненавидит хозяйек? Он не верил и сейчас не верит. Может, уже и верит, что найдётся истинная хозяйка замка. И что дальше будет, если она найдётся или нашлась? Например, я и есть истинная хозяйка замка, сказала паучку. Он долго молчал, а потом признался: сам господин не знает, что тогда будет. Будучи призраком, он предполагал, что тогда исчезнет. Я бы предпочла исчезнуть, чем столько веков маяться, произнесла Азадана. Драконы воспринимают всё по-другому, чем люди и представители других рас. Для них забвение в несколько веков не так долго, как, например, для человека. А сам-то откуда знаешь? Господин мне об этом говорил. Он со мной много говорил и много что рассказывал. Но я не расскажу ничего. Это его жизнь, не моя. В общем, дракон и та еще раса. Опасная. Долгожители — раз. Умные и хитрые — два. Злопамятные — три. Хума намекнул, что добро тоже помнит. Вредные — четыре. Несмотря на заверение паучка, что господин был немного другим, более мягким, чем сейчас. И вообще, это все дуры хозяйки виноваты. А так дракон хороший, хороший. Ню-ню. В книгах о них пишут совершенно другое. Но пока дракон был представлен к делу, он трудился и молчал в тряпочку. Ой, как бы потом он что не выкинул. Но пока нам было не до этого. Значит, нимфы, сказала Алисе и дала задание феям, ястребу и филину. Отправляйтесь к нимфам и поговорите с ними. Предложите работу в нашем спа-центре. Алисия посмотрела на меня и спросила: "Как скоро он будет готов?" Я потёрла лицо и выдохнула устало. Доделываем с Ильмари. Малыш тоже устаёт. Столько энергии тратит. Это не интерьеры поменять, всё гораздо сложнее. "Понятное дело", кивнула Алисия, понимающе. "Так что нам им сказать?" "Вернули Фей кошечку к делу". "Да-да, скажите, что воздушный замок Первый замок в Межмирии, который предоставит услуги красоты. Это сфера удовольствия для всех желающих, добавила я. Любой массаж, визаж, парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, хмм, может и эпиляцию добавить. Ещё могут нимфы и стилисты поработать. Дракон фыркнул, а Алисия закивала головой. Нимф и не очень жалуют другие расы. Что поделать, дети леса. Но попробуйте их убедить. Если нет, то феи всегда будут рады поработать. А что мы, нимфам, предложить можем? спросил ястреб. Олеся почесала носик, пошевелила ушками и хвостом и задумчиво произнесла: Если слухи верны, то нимфы очень любят сладости. Наш Элви сможет их удивить. Ещё украшения любят, добавил тур. Илмари, не поскупиться на украшения, заверила я. Замок как-то хвастался, что может наколдовать не иллюзию, а реальные предметы, как, в принципе, он и делает. Долго тренировался. Так вот, не только одежду, обувь и прочее он может наколдовать, но и реальные ювелирные украшения, какие только душенька твоя захочет и мозг представит. Смотри, чтобы твоего Элвиса потом нимфы с собой не забрали, хмыкнул Саймон. Они могут мужчину дурманить. Алеся тут же сделала стойку, и глаза её опасно заблестели. Но я поспешила её успокоить. Не переживай. Возьмём с них магическую клятву. Да и Илмари не допустит подобного произвола ни с кем-то из наших, ни с гостями. Магическая клятва это самое оно, заметил Эрион и подвигал своими круглыми глазами и кисточками бровями в сторону дракона. Дракон, конечно же, увидел его пантомиму и всё понял. "И ещё чего?" рыкнул Саймон. "Моего слова достаточно, что я буду с вами вариться в одном котле". "Угу. Как бы только во время варки всех нас не слопал", пробурчал под нос Тур. "Пока вы ещё гадостей про меня не наговорили, пойду, распечатаю библиотеку". Посмотрел на меня и спросил таким тоном, будто к клиническому идиотке обращается. Ты идёшь или как? Вздохнула, возвела очи в горе и под сочувствующими взглядами друзей отправилась вслед за Сейманитом.